Михаил Веллер Ускоколейка Литвиненко раньше был начальником колонии. Леспромхозом же директорствовал Иван Иванович Шталь. Он не всегда был Иван Ивановичем. Он до 41-го года именовался Иоганном Иогановичем и был председателем колхоза в республике немцев Поволжья. А потом всем, так сказать, колхозам очутились в коме. Валили лес для государства и растили картошку для себя. Ничего, жили. В 1956 году сняли колючую проволоку вокруг бараков, увезли на самолетах охрану. И лес-промхоз полностью перешел на свободную рабсилу. Многие, надо сказать, так на месте и остались. Ехать некуда. Обзавелись семьями, получили зарплату, хозяйство развели. Опять же, ничего, жили. Но, естественно, производительность труда несколько упала, а себестоимость леса несколько выросла. И организация ухудшилась, поскольку руководить людьми стало не в пример труднее. Как средства наказания, так и возможности поощрения свелись к минимуму. что называется, дальше фронта не пошлют, меньше взводов не дадут. Чем ты можешь напугать человека, который и так валит лес в приполярной тайге? Областное начальство получило втык из Москвы, устроило разнос районному. Местная власть прибыла на лит-2 в леспромхоз и, оценив на месте обстановку, приняла простое и мудрое решение. Иоганна Иогановича восстановили в партии. Идеал задания: вывести Леспромхоз из прорыва. Иегане Аганович с немецкой деловитостью навёл порядок. Он отправил толкача в Мурманск проталкивать продовольствие путем, ибо все в морпутём и бы завозили всё в короткую северную навигацию, а также в Сектывкар вышибать из местных Минфина и Минлеспрома максимум денег в заработный фонд. Ну и перехватывать вовремя технику и ГСМ. И дело понемногу пошло. Но затем, в шестидесятые годы, заработки стали урезать. Если раньше за каждый заработанный сверх наряд заданий рубль платили ещё рубль премии, то теперь шиш. План рос из года в год. Чего нельзя было сказать о доходах. В результате выработка стала уменьшаться обратно пропорционально росту плана. А Иван Иванович начал с криками просыпаться по ночам, мучаемый кошмарами о ревизиях вскрывающих приписки. Через 10 лет такой жизни Иван Иванович, награждённый к тому времени орденом дружбы народов, отчаявшись у улицы Добром, полетел в Сактывкар и лёг на обследование. Мужик он был жилистый, выносливый, водкой не злоупотреблял, но подобные биографии редко способствуют укреплению природного здоровья. Иван Иванович получил неопровержимую справку, которая гласила о противопоказанности его изношенному организму местного неласкового климата. И отбыл на материк, на запад, в Эстонию. "Куплю хутор, заведу корову", мечтательно сказал он. "Сил моих больше нет. Посадят, а за что? С меня хватит". Надо сказать, что уговаривали Иван Иванович остаться не только начальство, но и работяги. Народ имел некоторые представления о том, что делается в соседних леспромхозах, и Иван Ивановича любил. Знали, что справедлив, за грех не спустит, но за работу всегда даст и лишнего не потребует. Так что на проводах речи произносились вполне искренние и даже лились слёзы. Правда, и выпито было соответствующе. Несколько месяцев все шло в криф и в кось под управлением бесхарактерного главного инженера. А потом прислали им Литвиненко. Литвиненко прилетел со всем семейством, одетый, разумеется, в гражданское. В этих краях его прошлая карьера популярности не способствовала. Разумеется, и так все вскоре оказалось известно. Но это ничего, это бывает. Мало ли, чем человек может послать руководить. Однако добра большого не ждали, и в этом ожидании, как обычно случается, оказались правы. Литвиненко ощутило, следует признаться, в положении незавидном. Сверху давит начальство, а снизу не хотят давиться подчинённые. Что называется, между молотом и наковальней. Но поскольку молод Шарахит по наковальне, а не наоборот, то с ним в первую очередь и приходится считаться. Литвиненко осмотрелся и начал действовать. Собрал собрание и произнёс речь, призывая трудящихся поднатожиться, усилить, выполнить, оправдать и добиться, дабы достичь сияющих вершин. В ответ были брошены явно провокационные вопросы о заработках, продуктах, жилье, детсаде и прочем, что хотели урвать несознательные работяги от разваливающегося леспромхуза. «Как поработаете, товарищи, так и будете жить. Мало вламываем, что ли? Чтобы он так жил, как мы работаем», — прозвучало анонимное пожелание из зала. Литвиненко, как человек прямой и в чем-то даже военный в прошлом, стал честно выполнять обещанное. В чем-то не приуспел. Он попросил временно снизить план. В ответ на что ему было указано на политическую несознательность и непонимание государственных интересов. Попросил увеличить премиальный фонд. На что было сказано, что его задача повышать рентабельность хозяйства, а не понижать. Попросил увеличить фонды на соцнужды. На что ответили, что рада бы, но помощь пока не в силах. Есть узаконенные нормы. Также не было новой техники, запчастей к старой, уль товаров, солярки и барж в навигацию. А как же выполнять распоряжения? С офицерскими субординационными нотками вопросил он. Улучшать организацию труда. Командным тоном дал начальство ответ в высшей степени туманный: "Крепить трудовую дисциплину и изыскивать внутренние резервы". Литвиненко хотел возразить, что на прежней работе изыскание внутренних резервов было делом ясным, а на нынешней – как? Ну, во-первых, был приучен всей прошлой жизнью начальству не возражать, а во-вторых, убоялся, что такой вопрос могут с честь желания вернуться к старым и осужденным, как ошибочные, методам управления. Прилетев домой мрачнее тучи, Литвиненко скомандовал жене подать закуски – Исследуя старое русское правило поисков выхода из трудного положения, нарезался со страшной силой. Мужик он был массивный, крепкий, и выхотасинил к концу третьей бутылки. От бутылок этих, стоимостью в те времена 3 ,62 рубля 62 копейки или же 4 12 плюс северная надценка, деятельность леспромхоза зависела весьма сильно. Впрямую зависела, можно сказать. Усть-Куломский леспромхоз состоял из трёх посёлков: собственно Усть-Кулома, Машковой Поляны и Белоборска. Такое расчленение имело свои выгоды и недостатки. К выгодам относилось то, что финорганам для выплаты всем работникам зарплаты хватало 1/6 от общей номинальной суммы, аd ними и теми же дензнаками дважды в месяц платили в три очереди. Чтобы было яснее, выдавался аванс в Усть-Куломе. Толпа сутки волновалась у кассы, и затем 2-3 дня никто не работал. Деньги бесперебойно перетекали в сейф магазина, а оттуда в отделение банка, расположенное через дорогу. Когда практически вся выплаченная сумма возвращалась в банк, в основном через магазин, частично через биркассу, занимавшую половину того же дома. Деньги запаковывали в мешок и отправляли в газики с охранником в Белобурск, где повторялся аналогичный цикл. А Усть-Кулом тем временем приходил в себя, отпивался рассолом и чаем и выезжал в лес на работу. За месяц деньги должны были обернуться шесть раз, поэтому иногда случались задержки. В Машковой поляне уже волнуется очередь у кассы, а в Белобурске еще не рассосалась очередь в магазин. И молоденький за отделением банка орёт на завмага, чтоб давала подмогу в винный отдел. Некоторые купюры стали жителям старыми знакомцами, поскольку бумага на деньги идёт качественная и служит долго. Егор Карманов, мошенник-мотавоза, как-то из интереса специально пометил крестиком новенький червонец. И с тех пор дважды в месяц кто-нибудь кричал: "Егор, а вот и твой крестик, меняемся на двадцатку". И все смеялись. Однажды случилась катастрофа. Баржу с водкой не то затёрла льдами по случаю ранней остановки навигации, не то случился сбой в работе порта, но только водку на сезон не завезли. В результате усть-Коломцы не утратили своих денег, и Белоборцы остались без зарплаты. Зубчатое колесо товарно-денежного оборота замерло. пустили яд слухи. Народ лупил кулаками по стене кассы. Бледный банкир с спешрейсом вылетел в Сектывкар за деньгами. Ибо в ответ на отчаянные радиотелеграммы было много советов, но совсем не было денег. Он вымолил всё-таки денег, которых хватило на треть желающих, но за настырность и неумение выкрутиться получил выговор. Когда обстановка накалилась до угрожающего предела, Министерство нажало на рычаги. Из Красноярска пришел Ил-18 с водкой, которую Ли-2 доставил до мест. Прошедшая неделя стоила Литвиненко сердечного приступа, нескольких седых волос и партийного выговора. В справедливости выговора он, не приученный сомневаться, не сомневался, но ему было тошно. Это о выгодах. Что же касается недостатков – то к ним относились не ритмичность работы, вернее, ритмичность-то как раз была, но уж больно горестная, и регулярные простые техники. В то время как в двух местах ее не хватало, в третьем она стояла, а не хватало к ней рабочих рук. И так по кругу. Поначалу Литвиненко пробовал самолично ходить утром по домам, дубасил в двери и окна, чуть не на себе доволакивал людей до рабочего поезда, пока два часа будут ехать до лесных кварталов протрезвеют. Но тут же одному вальщику отчекрыжило дружбой ногу. Сучкоруб шмякнул топором себе по голени. Кого-то хлопнуло верхушкой упавшего дерева. Мотовоз четырежды за день забурился с рельс в насыпь. Шесть платформ-половинок с хлыстами вывалились под откос. К осени такие хлысты, уже высохшие, пилят на чурки и везут домой на дрова. Чем пригонять кран и доставать их, раскатившиеся, останавливая на полдня вывоз леса по магистрали? проще свалить и погрузить новые. Портбюро строго указало Литвиненко на нарушение техники безопасности и возросший травматизм. Хотя нет у нас леспромхоза, где не ковыляло бы несколько инвалидов, по пьяному делу вступивших некогда в соприкосновение с бензо или, хуже того, электропилой.